У Грейди оказался молодым и весьма спортивным, судя по телосложению и походке. У него был недобрый взгляд, оценивающий и вызывающий. На меня он посмотрел так, будто заподозрил, что я прячу похищенного ребенка Линдбергов. Речь идет об одном из самых громких преступлений XX века. Похищение и убийстве в 1932 году полуторагодовалого сына Чарльза Линдберга, 1902-1974 год, знаменитого американского авиатора. Агата Кристи отчасти использовала эту историю в романе «Убийство в Восточном экспрессе». — Мистер Нировульф? — спросил он. Я махнул рукой на кресло. — Присаживайтесь. И, взглянув на ручные часы, сообщил мистер Вульф, спустится через девятнадцать минут. Он нахмурился. — Я по важному делу. — Не могли бы вы его позвать? Вам вручили мою визитку? Я из убойного отдела. — Да, конечно, я знаю. Все в порядке. Присаживайтесь. Если я его позову, он в меня чем-нибудь запустит. Он уселся, а я вернулся к оранжерейным отчетам. За время ожидания я пару раз прикидывал, не попытаться ли просто потехе ради вытянуть из него что-нибудь, однако передумал при одном лишь взгляде на его физиономию. Он был слишком молод и благонадежен, чтобы тратить усилия. Эти девятнадцать минут он отсидел как церковную службу, не проронив ни слова. Когда Вульф вошел в кабинет, грейди поднялся из кресла, Вульф неспешно продвигался от дверей к столу, пожелал нам доброго утра, попросил открыть еще одно окно и мельком взглянул на посетителя. Усевшись, он посмотрел на визитку, которую я положил на стол, а затем принялся за почту, быстро перебрав уголки конвертов, прямо как банковский кассир просматривает чеки при разборе вклада. Наконец он отодвинул почту и обратился к детективу. «Мистер О'Грейди...» Тот шагнул вперед. «Мистер Нера Вульф?» Вульф кивнул. «Что ж, мистер Вульф, мне нужны бумаги и прочие вещи, которые вы вчера взяли в комнате Карла Мафеи». «Не может быть...» Вульф поднял голову, чтобы рассмотреть его получше. «Вот оно как...» — Это интересно, мистеру Грейде. Присаживайтесь. Подвинь ему кресло, Арчи. — Благодарю, не стоит. У меня много работы. Я просто заберу бумаги и вещи. — Какие вещи? Которые вы взяли. — Перечислите. Детектив выпятил подбородок. — Бросьте эти ваши шуточки. Давайте их сюда. Я спешу. Вульф ткнул в него пальцем. «Полегче, мистер Угрейди!» Это было сказано тихо, но отчетливо, с интонацией, к которой он прибегал не так уж часто. В разговоре со мной такое случилось лишь единожды, в нашу первую встречу, и я никогда не забывал, как она звучала. У меня тогда возникло ощущение, что, возымей он такое желание, изничтожил бы меня, не шевельнув пальцем. Он продолжил в том же духе, полегче. — Садитесь. — Садитесь, говорю вам. Я толкнул детективу под колени кресла и он медленно опустился в него. — Сейчас вы получите бесплатный, но весьма ценный урок, — объявил Вульф. — Вы молоды, и вам он пойдет на пользу. Со времени моего появления в этой комнате вы только и делали, что совершали ошибки. Вы не проявили вежливости, а это оскорбительно. Вы выступили с заявлением, не соответствующим действительности, это было глупо. Вы спутали догадку с фактом, и это было лицемерно. Хотите, объясню, как вам следовало вести себя? Мною движут исключительно дружеские мотивы.